Письмо номер 3. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. Дорогая тетя Люся, Джонатан мне сказал, что рисунок верхней части этой страницы будет когда-нибудь называться «Историческим документом». А может, уже и сейчас называется. Я решил, что ты, наверное, захочешь получить такую карточку, пока я не вырос. В этом письме я шлю тебе и еще одну. Эту фотографию сделал один друг браудов На ней показано, как я фотографирую все семейство очень старым фотоаппаратом. В этом фотоаппарате используются штуки, которые называются пластинками. Я сначала подумал было, что аппарат еще и играет музыку, но потом оказалось, что на эти пластинки снимали изображение до того, как изобрели фотопленку. Боюсь, Браунов здесь видно только со спины, но ты хоть примерно сможешь понять, как они выглядят. То, что ты не видишь мистера Брауна, он в середине, даже и хорошо, потому что у меня никак не получалось навести фокус. И мистер Браун сердился. Они сидели на клумбе с очень ценными петуниями. Вот только и у меня не было выбора. Нужно было, чтобы все получилось с первого же раза, потому что у меня была только одна пластинка. Их больше не выпускают. И это была не единственная проблема. Джонатан предложил мне измерить расстояние бечевкой. И я случайно привязал один ее конец к уху мистера Брауна. Я подумал, что это петуния и сообразил, что к чему, только когда уже дернул за бечевку. Даму, которая сидит слева, зовут миссис Берт. Штуку, которая у нее на голове, Джуди называют «плюшка». Я решил, что она ее там держит на случай, если проголодается. Я тоже держу под шляпой булку с мармеладом на всякий пожарный случай». Но, с другой стороны, миссис Бёрджи всё время готовит, так что, наверное, плюшку она в волосах просто припрятала, чтобы та не свалилась в кастрюлю. Рядом с ней сидит Джуди, справа от мистера Брауна Джонатан, а с самого края миссис Браун. Чтобы сделать фотографию, мне пришлось засунуть голову под чёрное покрывало, привязанное к фотоаппарату сзади. Знаешь, хорошо, что теперь больше никто не фотографирует на пластинке, потому что... «Ты это увидишь на следующем снимке. Я пошел не в ту сторону и чуть не упал в розовый куст». Мистер Браун сказал, «Представляете, что было бы, если бы все, решив что-то сфотографировать, залезали под черную тряпку?» Когда он это говорил, он смотрел на меня. И все равно закончилось все хорошо, потому что потом мистер Браун отнес фотоаппарат в фотомагазин, и дяденька, который там работает, ужасно обрадовался». Выставил фотоаппарат в витрине с припиской, что он принадлежит джентльмену-медведю, проживающему по соседству. И обещал сделать несколько отпечатков фотографий, так что ты скоро узнаешь, как брауны выглядят на самом деле, потому что увидишь их с правильного конца. С любовью, Паддингтон.